Глава шестьдесят Вознаграждение Случалось ли вам видеть человека, удрученного, постигшей его тяжелой неудачи? Потухший взор, душа в изнеможении, скованная ледяным дыханием беды. В десять тридцать того памятного вечера Каупервуд, сидя один в библиотеке своего дома на Мичиган-авеню, Вынужден был взглянуть правде в глаза и признать, что потерпел поражение. Слишком много было поставлено на карту, и теперь уже не стоило говорить себе, что можно выждать, пока утихнет буря, и через неделю-другую явиться в муниципальный совет с новым видоизмененным проектом концессии. Каупер вот не нуждался в самоутешениях такого рода. Он бился долго и отчаянно, пуская в ход все средства, все ухищрения своего изворотливого ума. Целую неделю, день за днем, проводил он в залах ратуши, где шли заседания комитета. Невелико утешение знать, что путем бесконечных тяжб, касаций, апелляций, пересмотров, постановлений и прочих кляус, можно затянуть это дело на годы, сделать его добычей законников и проклятием города, создать такую путаницу и неразбериху, что ее безуспешно все еще будут пытаться распутать, когда и он, и его недруги давно истлеют в могилах. Последняя схватка назревала медленно и долго, но он готовился к ней годами и с великим тщанием. Одержав такую победу, его враги воспрянут духом. Все его пособники из муниципалитета — напористые, алчные, закаленные борцы — ведь он подбирал их, словно римский император, свою личную охрану, из наиболее оголтелых, наглых и таких же решительных, как он сам, не выстояли в последнем бою, трогнули и сдались. Как укрепить их ослабевший дух для новой схватки? Как дать им силы выдержать гнев и ярость населения познавшего? Как достигается победа? Другим надлежит теперь вмешаться в это дело. Хеккелмайеру, Фишелу, кому-нибудь из числа могущественной шестерки восточных финансистов, вмешаться и усмирить разбушевавшуюся стихию, ярость которой пробудил он, Каупервуд. Сам же он устал. Чикаго ему опостылил, опостылила и эта нескончаемая борьба. Он даже дал себе слово, если его дело выгорит... Никогда не пускаться впредь в такие рискованные авантюры, требующие слишком большой затраты сил. К чему? При его богатстве в этом нет никакой нужды. Кроме того, несмотря на всю свою неукротимую энергию, Каупер вот чувствовал, что начинает сдавать. После разрыва с Эйлин он был совсем одинок, Из его жизни ушли все, кого связывали с ним воспоминания молодости. Трелесная Беренис, венец всех его желаний, продолжал его чуждаться. Правда, за последние дни она как будто стала выказывать ему чуть-чуть больше сердечности, но что было тому причиной? Снисходительное сочувствие, может быть, или признательность? Едва ли другие, более нежные чувства могли пробудиться в ней. С горечью думал Каупервуд, Заглядывая в будущее, он мрачно говорил себе, что должен бороться, бороться до конца, чтобы не случилось, а потом. Так он сидел в одиночестве в своей огромной библиотеке, и только звонки телефона нарушали время от времени безрадостное течение его дум. Но вот кто-то позвонил у парадного входа, И слуга, подавая Каупервуду визитную карточку, доложил, что какая-то молодая особа ожидает его внизу, и не сомневается, что будет немедленно принята. Каупервуд взглянул на карточку, вскочил и бросился вниз по лестнице, спеша к той, что была ему сейчас нужнее всех на свете. Трудно бывает порой проследить весь сложный запутанный ход тончайших, едва уловимых перемен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 Он, казалось, весь был во власти своей чистолюбивой мечты, но Беренис читала в его глазах, что венцом всех его стремлений является она сама. Так он уверял ее однажды. И, наконец, Каупер Вуд всегда был щедр, покорен ей, предан и терпелив.